Глава двадцать Сердце пропустило удар. Клетва не даст мне сказать, но вдруг он сможет прочитать мои мысли. Как поступить? Тольетта прошипела что-то сквозь зубы. Я поплотнее укрепила щиты с блоками. «Вы совершили серьезный проступок, Ми?» В голосе дракона сверкнули жесткие нотки. Но в выражении лица мне разобраться не удалось. «В уставе Академии нет запрета на использование скрывающих псевоздействий». Вздернула голову Тольятта. Разумеется, нет. По губам на ореши скользнула легкая улыбка. Мне вдруг вспомнилось наше последнее занятие. В академии наверняка вообще никаких запретов нет. Ну, не считая негласных. Магистры провоцируют, наблюдают, смотрят, кто что использует и с какой силой. Я чуть сжала пальцы девушки, давая ей понять, чтобы молчала. Как ни странно, она послушалась, даже не стала бросать на меня недоумевающих взглядов. «Простите, Мия!» — откликнулась я. «Такого больше не повторится!» «Очень на это рассчитываю», — произнес на тоном, от которого мне стало неловко. «Вы вернете нам помощников?» Тольетта не спешила изображать раскаяние. Молочное сияние на ладони магистра стухло, остались лишь три шарика. «Верну» но назначу вам отработку». Дракон протянул два из них Тольятти. «Жду вас после ужина, Мизелан. Но в вашем расписании уже значится индивидуальное занятие со мной». Сердито забрав шарики с его руки, тольята, не прощаясь, пошагала по дорожке. Я хотела спросить, что будет с Ником, но побоялась. «Не подставить бы мальчишку». На сердце неприятно скребли кошки. И вовсе не потому, что магистр назначил индивидуальное занятие еще кому-то. «Почему вы упорно не желаете прислушаться к моим советам, Мии Лиза?» «Как будто ты сам не понимаешь». Я подняла голову, выдерживая его взгляд. Дракон сделал легкий жест рукой, и я опять ощутила давление вокруг. «Не хочет, чтобы нас подслушали?» «Что вы рассчитывали там найти?» Он не возвращал мне шарик помощника, перебирая его в пальцах. С трудом заставив себя отвести взгляд от этих почти ласкающих движений, я снова посмотрела в зеленые глаза. Что-нибудь, что ответило бы мне на те вопросы, на которые не отвечаете вы? Убедила бы, что я могу доверять тому, кто выкрыл меня из дома. Нашли? Бровь приподнялась, по губам скользнула та неуловимая улыбка, которая манила и гипнотизировала. Там проход в другую, менее привлекательную часть Академии. И вы туда ночью ходили, правда? Или это тоже не можете мне рассказать? Нареша огляделся, словно что-то высматривая. Идемте, проведу вас до общежития. Я усмехнулась, кто бы сомневался. Давайте договоримся так, моя дорогая Мии. В ближайший месяц вы сосредоточитесь на учебе. Забудьте о другой части острова. «Забудьте о том, что пока не можете, но, несомненно, хотите объяснить». Его голос снова звучал, лился в сознание, как тогда на лекции. «Вы воздействуете на меня!» — воскликнула я, останавливаясь. Буквально чувствовала, как слова, подкрепленные пси-ментальной силой, проникают в мозг, вплетаются в мысли. Дракон вдруг развернулся, ухватил меня за плечи. Впервые я видела его глаза такими горящими. Лицо беспривычной, спокойной, едва насмешливой улыбки. «Послушай, Лис, твои способности вырываются из-под контроля. Если ты не научишься их сдерживать, если кто-нибудь узнает, тебе дорога прямиком на ту часть острова, понимаешь?» «Может, все как раз наоборот? Может, мне там самое место? Почему ты так не хочешь, чтобы я туда попала?» Не то чтобы я действительно так думала, но его умалчивание и пристальный интерес ко мне напрягали. «Я не смогу помочь, если ты окажешься там!» Нариш приблизил лицо, вглядываясь глаза в глаза. На миг я что-то увидела в них, разглядела что-то. Болезненно поморщившись, он вдруг одернул руки, словно его нестерпимо обожгло. Я была уверена, что никак не воздействовала, но что-то заставило его отшатнуться, даже отступить немного назад, мрачно глядя на меня. Как только ты пройдешь вторую комиссию и вернешься на землю, обо всем узнаешь, обещаю. Обет молчания перестанет действовать, приподняла я бровь. Не перестанет, но я найду способ. Лучше бы ты нашел его сейчас. Не лучше ты в опасности, Лис. Я хочу, чтобы ты мне поверила. Слишком многого прошу. Наверное, Пожалуй, я плечами. Пожалуйста, позволь мне обо всем позаботиться. Очень. Просто безумно хотелось ему верить. Хотелось верить, что его интерес вызван не моими странными способностями, а искренней симпатией. Хотелось укрыть лицо на груди, вдохнуть запах и позволить. Пусть решит все проблемы, вернет меня домой и... навсегда исчезнет из моей жизни. Я рассматривала его, неожиданно осознав, что вот этого как раз и не хочу. Уже даже не была уверена, что желаю вернуться домой, навсегда лишившись тех странных возможностей, которые во мне проснулись. Удивительный мир, удивительные сказочные создания, русалки, феи, самый настоящий дракон. Я ведь и переводчиком быть хотела только для того, чтобы объездить как можно больше стран, повидать мир. Но никогда я предположить не могла, что смогу увидеть мир совсем иной. Что будет с моими способностями? Прошептала. Я обо всем забуду? Нариш отвел взгляд. Если удастся их усыпить, то да. Если не удастся, тебя отсюда не выпустят. Мне надо подумать, пробормотала я. Я этого боялся. Ты пытался меня обмануть. Обо всем расскажешь или заставишь забыть? Если бы я пытался тебя обмануть, то не отвечал бы на твои вопросы. «Ох, надо же, кого-то покинула привычная мозга спокойствия. И, кажется, этот дракон нравился мне еще сильнее, чем тот, всегда уравновешенный и спокойный». Тем сложнее было во всем разобраться. «Ты манипулируешь мной! Хочешь заставить принять решение, не видя полной картины, не понимая перспектив! Не даешь ни в чем разобраться, следишь! А это что?» Я схватилась за кольцо, пыталась стянуть. «Что делает твой накопитель? Забирает мои силы, чтобы легче было все забыть?» «Это всего лишь накопитель. Он мне не нужен, я себе свой сделаю!» «Ты не сможешь его снять». «Почему?» Я действительно пыталась, но кольцо сидело как влитое, не сдвинулось ни на миллиметр. «Жаль, что ты не готова мне поверить. Поступай, как знаешь». Он протянул шарик мобилки, взмахнул рукой, снимая полок неслышимости развернулся и пошел в сторону преподавательских общежитий. Машинально взяв помощника несколько минут, я смотрела дракона вслед. Похоже, он действительно сильно о чем то переживал. Я впервые видела его таким. Куда летал, что узнал, почему не может нормально объяснить? В голове клубилось множество мыслей. Я не привыкла бездействовать, всегда всего добивалась в жизни сама. Меня учили принимать взвешенные решения, не боясь задавать вопросы и разбираться в ситуации. Правда, я уже ни в чем не была уверена. В голову лезла всякое Магия, которой нет на Земле. Язык инфернов, который не должен понимать никто, кроме инфернов. Может ли быть такое, что мои родители... Не совсем мои родители. Может ли быть такое, что меня уже не раз заставляли обо всем забыть? Не потому ли жажда выяснить правду настолько сильна? Но больше всего не хотелось, чтобы кто-то вмешивался в мою жизнь, влиял на мои решения. До общежития я шла, погрузившись в свои мысли, отчаянно соображая, что же делать. Затаиться, скрывать способности, вернуться на землю к родной и привычной жизни и даже не подозревать, что за мной могут охотиться? что в любой момент очередные ловцы засекут мою спящую силу?» От таких мыслей мурашки безотчётного страха бежали по спине. Я всегда предпочитала знать, с чем предстоит столкнуться. И если эта магия — часть меня, то нужно овладеть ею, насколько смогу, а не запечатать и забыть. К тому же Нареш сам говорил, что в моем мире магии не место. Все эти несоответствия очень царапали, печалили и удручали. «Лиз, ты где пропадала?» Встретила взволнованная Саи. «Ох, прости, я совсем забыла спросить про жемчуг». Русалка удивленно посмотрела на меня, но я не стала ей говорить, что виделась на Орешем. И про Тольятта тоже. «Завтра на занятии спрошу». Признаться, я не представляла, что теперь будет с занятиями, однако мобилка не убрала их из расписания. С утра на завтраке нас буквально огорошило сообщение ректора. Оказывается, король решил выделить всем проходящим отработку адептам по 200 корон. Судя по лицам как магистров, так и самих адептов, это было беспрецедентное событие. Я подозрительно поглядывала на Наареша. Уж не дракон ли поспособствовал этому аттракциону невиданной щедрости? Но серебряный невозмутимо жевал, не проявляя никаких особых эмоций. «Сумма уже должна отображаться в вашем помощнике». Окончил ректор сногсшибательную речь. «Не забывайте, что из Академии вы можете потратить ее только в определенных магазинах, которые сотрудничают с нами». «И тут слежка», — кисло отозвалась я. «Ну да, глупо было надеяться, что нам все выдадут на руки». «Мой подарок уже не актуален», — вздохнула Сая расстроена. «Ничего подобного, очень даже актуален». Парой я просидела как на иголках. Не могла избавиться от раздумия об индивидуальном занятии. Не только о моем, но и Тольятты с несносным драконом. Мысли метались от полиса к полису, отчаянно нуждаясь в дополнительных данных. А еще хотелось повидаться с родителями, расспросить. Признаться, я давно так не волновалась, как идя на занятие к Серебряному. Дракон ждал в ментальном зале, такой же спокойный и собранный, как обычно, без малейшего следа вчерашней разгорячённости тщательно запер дверь, повернулся. «Вы к королю вчера летали?» – не удержалась я. «С чего вы так решили?» – приподнял он бровь. «И правда, с чего?» «От того, что я спросила, можно ли продать несколько русальих жемчужин?» «Скорее уж король, если у него там нестабильная ситуация, решил собрать побольше сторонников среди адептов. В конце концов, им потом на него работать». Я развела руками. «Кстати, можете приносить жемчуг. Я нашел, кому он пригодится». «Кому?» С вашего позволения покупатель захотел остаться инкогнито. «И а, сколько он готов заплатить? Наличными?» «Наличными. А цену пусть Саи скажет». Пожал плечами на ореш. Глянул на меня и счёл необходимым пояснить. Цену за свой жемчуг должна назначить русалка, иначе он принесет несчастье. «Саи тебе не сказала?» «Нет, я спрошу». А теперь приступим к занятию. Похоже, к разговорам дракон возвращаться не собирался. Следующие два дня промчались вполне спокойно и почти незаметно. Сай сделала большие глаза и пролепетала, что ей неловко назначить цену. Потом начала расспрашивать, каким образом на орежь сможет передать деньги Тольятти. Признаться, я не представляла, как в сложившейся ситуации подойти к нему с таким вопросом. Не представляла, что там творится у них на занятиях, да и сама мысль, как он так же кладет руки ей на голову, ставит блоки, нервировала. Хотя логика подсказывала, что, наверное, у них индивидуальные проходят несколько иначе. И это нервировало еще сильнее. Пообещав Саи найти удобный момент, чтобы расспросить подробнее, я честно пыталась его разыскать. Но на занятиях все никак не получалось. На ореш разговоры не заводил, Я тоже не знала, с какой стороны начать. Он показал мне еще несколько счетов и блоков, будто бы и вовсе не собираясь больше отвлекаться от учебного процесса. А еще я всерьез задумалась, не отказаться ли от приглашения Тара. В качестве оценщика жемчуга он мне уже стал не нужен, но Тигр, как назло, не попадался на глаза. Задания, которыми нас нагружали, забирали много времени, и я толком не успевала ни поискать полезную информацию, не почитать местную литературу. Царелия Света и по-прежнему продолжали делить чешую неубитого дракона. Не удивлюсь, если и на бал он заявится облепленный обеими. Но вообще мысли о бале всё больше увлекали и меня. Никогда не бывало на настоящих балах, и сама не заметила, что за ожиданием очередного дня отдыха все заботы померкли и отошли на второй план.